Глава 8. Гражданский флот. Пришлось начальнику клуба вести чиновника на следующий день в ресторан, угощать, чтобы замять инцидент. С демобилизацией армии стали возвращаться в гражданскую жизнь не только люди, но и техника. В гражданский воздушный флот пришли ли два, многие в заплатках после обстрелов. Из военной модификации самолета сделать гражданскую недолго с фузеляжа убрать турельную установку с пулеметом до да установить кресло. А были еще и заводские грузопассажирские версии, где жесткие лавки откидывались от бортов. Такие использовались для парашютных десантов. В мирное время эти самолеты были востребованы. В отдаленные райцентры завозили почту и продукты, перевозили непритязательных пассажиров. Во время войны гражданский воздушный флот был переподчинен ВВС Красной Армии. После окончания войны ГВФ снова стал самостоятельным. В Омск Павел попал случайно по приглашению сослуживца. И только поработав в авиахимии месяца 3-4, понял, что поторопился. С началом войны из западных областей СССР в Омск перебазировалось более 110 промышленных предприятий. Какие-то заводы обосновались в цехах недостроенных заводов. Так, на площади недостроенного авиазавода номер 166 Обосновались эвакуированные заводы номер 81 из Тушино и 156 из Москвы, а также ОКБ номер 26 авиаконструктора Туполева, где еще трудился Королев. В Омске из Запорожья перебазировался завод номер 29 имени Баранова, выпускающий авиадвигатели М88, а затем и h 82 фн За годы войны их выпустили 17726 штук. Также был переведен авиаагрегатный завод, выпускавший воздушные винты, топливные насосы. стоит на 166-й авиазавод был назначен знаменитый полярный летчик Лепидевский, первый герой Советского Союза. За годы войны завод выпустил 80 бомбардировщиков Ту-2, затем по приказу Наркомата авиапромышленности перешел на производство истребителей Як-7 и Як-9. Кроме авиазаводов начал работать эвакуированный танковый завод ныне «Омск-Трансмаш», шинные, приборостроительные, судостроительные и другие. На авиазавод требовались заводские испытатели, задачей которых было испытывать изготовленные самолеты. Павел при учебных полетах видел новые заводские машины в воздухе, еще без номеров и звезд на фузеляжах. Завидовал, не без того. Все же самолеты скоростные и боевые, не то что учебные У-2, да и зарплата значительно больше. Если, служа в армии, Павел денежным довольствием не сильно интересовался, к чему, если на полном гособеспечении, то сейчас, когда все надо покупать самому, денежки стал считать. Выходило скромно. Чтобы купить костюм, надо было работать два месяца. При этом ни есть, ни пить, что невозможно. Приходилось ходить в военной форме, только сняв погоны. Впрочем, почти все демобилизованные фронтовики поступали так же. Аэродромов тогда в Омске было три. Один на левом берегу города, ГВФ. Другой на восточной окраине города, вблизи поселка Осташкова заводской авиазавода. И еще один на удалении полутора десятков километров, по Савиахима. Вначале Павел жалел, что не попал на завод. А после окончания боев уже с Японией завод начал сворачивать производство яков. Не нужно уже было армии столько. К тому же занималась заря реактивной авиацией. После победы СССР удалось захватить немецкие готовые самолеты, и чертежи, и готовые двигатели. И сейчас все ОКБ стали разрабатывать реактивные истребители-бомбардировщики. За короткое время самые современные поршневые самолеты стали морально устаревшими. Авиапромышленность и авиации стояли на пороге больших перемен, реактивной авиации, где другие скорости и возможности. Было у Павла с самого начала своей работы ощущение, что он здесь человек временный. Интуиция его редко подводила. Однако в 1946 году в СССР массовый голод, только продовольственные карточки работающего позволили выжить. Похвалил себя за осторожность. Хотел же уволиться и искать другую работу на том же авиазаводе. В весне 1947 года только официально в стране числилось голодающих 1 миллион 700 тысяч. Умерли полтора миллиона, в основном дети. По постановлению Совета министров и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене продовольственных и продуктовых карточек от 14 декабря 1947 года карточки отменили, а деньги меняли, причем курс был для населения невыгодный. У кого были накопления, сделались нищими. Реформа правительства обосновала тем, что в войну многие учреждения оказались в зоне оккупации. Немцы ими воспользовались для вознаграждения предателей, для снабжения диверсантов. Кроме того, Фальшивые деньги немцы печатали на своих фабриках для подрыва экономики воюющих стран – СССР, Великобритании. Страна восстанавливалась из руин. Не хватало мужских рук, ресурсов, материалов для строительства. В 1947 году отменили смертную казнь. У народа появились надежды на перемены в политике. Однако уже в январе 1950 года по многочисленным просьбам трудящихся казнь была восстановлена. Сталину нужен был кнут для приближенных, чтобы держать страхи. Несколько важных для страны событий не освещались в прессе. О них знали только узкие специалисты отрасли. Так, 8 июля 1948 года под руководством Курчатова осуществлен запуск первого отечественного ядерного реактора в Челябинске-40, ныне Озерск. 30 сентября 1948 года состоялся первый полет вертолета Ми-1, в вскоре было выпущено 2680 машин. 17 сентября 1948 года состоялся первый удачный запуск баллистической ракеты Р-1, основу которой составила немецкая В-2. А 26 декабря 1949 года летчик Соколовский на экспериментальном реактивном истребителе ЛА-176 достиг скорости звука впервые в Советском Союзе. Наступала эра реактивной авиации, вертолетов и реактивных ракет. СССР лишь немного уступал по времени Западу. О некоторых новинках авиастроения Павел знал из газет, от летчиков авиазаводов, с которыми эпизодически встречался. Захватывающие открывались перспективы отечественной авиации. Тем сильнее было разочарование при встрече со старым сослуживцем. Вместе воевали еще в миноторпедном полку. Встретились случайно на аэродроме. «Пашка, черт, ты как здесь?» «Серега, вот уж не ожидал тебя увидеть. Я-то работаю в Асавиахиме инструктором». «Не надоело. Взлет-посадка и так на дню по два десятка раз». «На любимую мозоль наступил. Можешь предложить что-нибудь получше?» «И предложите показать». «Веди». На краю аэродрома Павел увидел биплан. «Ты этим похвастать хотел?» Павел был разочарован, даже рассержен. Время бипланов, да еще расчалочного типа, уже прошло. Да, сам он летает на У-2 и Р-5. Тоже бипланы, но морально и технически устарели, требуют замены. А ему под видом новинки снова биплан показывают. «Паша, для гражданской авиации на ближайшие 10 лет самый лучший самолет», – стал горячиться Сергей. «Берет по 10-12 пассажиров в зависимости от модификации. Взлет и посадка на любой лужайке. Ломаться нечему, шасси не убирается, у движка воздушное охлаждение». Воздушно это ни радиатора, ни патрубков нет. Возни с антифризом меньше, да и лишний вес. Все же затащил в самолет его Сергей. Кабины пилота уже современные, на два места. Командир воздушного судна и второго пилота. Правда, кресла пассажирские откидные, жесткие, на 12 персон. Модификация груза пассажирская. Двигатель в тысячу лошадей, дальность полета 990 км при крейсерской скорости в 200 км в час. Сергей ошибался о 10 годах службы самолета. Пройдет и 50, и 70 лет, а Ан-2 будет еще летать, модернизироваться. Очень вовремя Антонов дал нужный стране самолет. Пассажиры называли его кукурузник, как и У-2, а летчики механики уважительно – Аннушка. Работягой и долгожителем оказался биплан. Ан-2 оказался самым большим серийным бипланом. Как ты согласен?» – спросил Сергей. «С чем?» – разве я не сказал? В Якутске начал работу авиаотряд, как раз на Аннушках или два. Ты же вроде гонял самолеты в этих местах. Вот и предлагаю тебе перейти. Возить пассажиров куда почетнее, ответственнее, чем учлетов. Молчит Павел, раздумывает, а Сергей дожимает. И зарплата наверняка больше. В Якутии северная надбавка. Ты здесь сколько получаешь? Тысячу. Вот, а я две пятьсот. Аргумент сильный. Правда, тогда еще не было северного льготного стажа, раннего выхода на пенсию. Да и кто в молодости думает о пенсии? Это будет так не скоро. Заблуждение. Время с каждым прожитым годом набирает свой бег, летит все стремительнее. И то, что не сделал сегодня, уже не сделаешь никогда. Проснулся в понедельник, а уже пятница. Только отпраздновал с приятелем 9 мая, как уже Новый год. Неожиданно даже для самого себя Павел согласился. «Жилье снять получится?» «Зачем снять? Общежитие есть. Тебе, как летчику, целую комнату дадут. Ручаюсь. Мне заявление писать. Две недели отрабатывать. Давай, завершай дела». Наши летчики раз в месяц будут перегонять из Киева самолеты. Можешь с ними долететь, в Омске у нас до заправки и отдых. Обговорили практические вопросы и расстались. Разбередил душу бывший сослуживец, до конца дня мучился. Не поторопился ли? Может, стоило взять отпуск? Три года не ходил, имел полное право. Летом самые полеты, а зимой, когда морозы за сорок, в отпуск идти не хотелось. Да в отпуске в Якутске слетать, поглядеть, поговорить с летунами. В самом городе был, условия знает. Но тогда они перегоняли самолеты, знали, служба временная, можно потерпеть неудобства. А сейчас уже и остепениться надо, женщин незамужних полно, глазками так и стреляют. Но поедет ли женщина в Якутск? На следующий год ему 30. На войне не доженить бы было, даже не до женщин. После войны неустроенность. Жениться можно, даже кандидатка есть, Фрося, продавщица. А где жить? Если комната в общежитии на троих, а снять комнату сложно, потому как и после войны многие эвакуированы остались. Куда ехать, если дом попал в зону оккупации разрушен, если завод здесь и перебазироваться не будет? А с приходом к власти Хрущева по всей стране массовое жилищное строительство пошло. И в первую очередь для сотрудников крупных предприятий. В общем, после размышлений Павел написал заявление об увольнении. Начальник аэроклуба, как прочитал его, даже застонал. «Без ножа режешь!» За две недели инструктор найти можно. Тем более лето закончилось, когда самые интенсивные полеты. Да и попробуй полетать зимой в открытой кабине У-2, когда морозы ниже 30, а то и за 40. Даже в унтах и меховых перчатках ноги и руки стынут. Все же две недели прошли, и Павел на перекладных самолетах добрался до Якутска. Сразу на аэродром, и не узнал его. Когда он служил на перегонной трассе, на аэродроме была только небольшая команда «Ниспетчерская вышка». А в 1945 году было построено деревянное здание аэровокзала с рестораном и гостиницей. Имелся запасной аэродром в поселке Маган. Павел нашел однополчанина. «Привет. Прибыл я, как и договаривались. На постой определишь?» Пошли сначала к Хромцову, начальнику. Сергей завел Павла в кабинет. «Однополчанина привел. Я вам о нем говорил, товарищ полковник. Мы вместе в миноторпедном полку летали, а до того на Алсиби он Дугласа гонял». «Даже так? Садись, лет он, рассказывай, на каких типах самолетов летал, какой налет». «Хорошо, что на Дугласах. Летчики и истребители нам не нужны». Павел перечислил типы самолетов, достал из кармана летную книжку. Правда, там только записи военных лет. В Асавиахиме записи не практиковались, там не столько летное время, как взлет-посадка. Разговор получился долгий, на полчаса, но Павел хронцов устроил. «Пишите заявление. А это талон на заселение в общежитии и талон на питание в столовой. Для начала полетайте вторым пилотом на Ли-2». КВС опытный, ознакомьтесь с посадочными площадками в районах. Кстати, на лыжном шасси или по плавках опыт эксплуатации есть? Никак нет. Жаль. Павел полагал, что будет летать в одно лицо, как привык, а его вторым пилотом. Немного досадно, вроде как недоверие. А с другой стороны, на пассажирских самолетах, да и по расписанию он не летал. То, что КВС опытный, это хорошо. КВС это командир воздушного судна. В Якутии с ее резко континентальным климатом, когда летом плюс 40, а зимой минус 40, а то и 50, свои особенности. А настоящий аэродром только в Якутске, в остальных поселках посадочной площадки, где взлетно-посадочная полоса грунтовая. Пройдет дождь и не взлетишь, а где-то и ВПП нет. Летом на сухопутные самолеты поплавки ставили, потому что многие поселки у рек или озер стояли, а то и на берегу моря. А зимой, когда лед окрепнет, поплавки на лыжи меняют, а все равно на реку. Вся связь Якутска с Большой землей только по реке Лени, авиатранспортом. Грунтовая дорога скверного качества идет только до поселка Нижний Бестях, что на правом берегу Лены. Зимой по льду автомашины грузы перевозят, летом на пароме через реку перебираются. Железной дороги в Якутске не было, а она меньше всего от капризов погоды зависит, как авиация. Или ледостава, либо ледохода, как судоходство. В общежитии получил Павел целую комнату, но ну, маленькую, в 14 квадратов. Познакомился с соседями. Все в авиаотряде работали. Кто техник, кто радист, но ну и два пилота были. Сразу профессиональный разговор пошел. Где летал, на чем. Когда Павел упомянул службу на АЛСИ, оба пилота подняли большие пальцы. Это ты местные условия знаешь? Только на перегонной трассе. Из Якутска самолета летали по местным авиалиниям. Ванчу, Тикси, Чукурдах, Черский. Мирный, Ленск. Были трассы союзного значения в Магадан, Петропавловск, Камчатский, Красноярск, Иркутск, Улькан, даже Москву. Правда, рейс в столицу выполняли один раз в неделю. Для пассажиров и экипажа утомительно. Утром познакомился с КВС. Летчик уже в возрасте под 45, с пышными усами, как у Будённого, по фамилии Сурмин. Лётный стаж большой, но не воевал, как позже узнал Павел. Получи полетные карты и узнай прогноз погоды у метеоролога. Есть. Можешь не тянуться, мы не в армии. На Али-2, лицензионном Дугласе, Павел летал только пассажиром. В принципе, ничего нового. Знакомые моторы управления, только кабина большая, мест пилотов два. По привычке едва не уселся в левое, для КВС. На Петляковых, Туполевых, Бостонах пилот сидит близко к левому борту, сзади и правее штурман-бомбардир. Вовремя спохватился. Бортмеханик мотора уже прогрел. Посадки еще не было, и Павел, как и положено, обошел самолет и осмотрел. От аэропорта пошли пассажиры. Ли два с мягкими креслами. Самолет, в зависимости от модификации, мог брать на борт от 15 до 24 пассажиров. Перед войной в Америке купили лицензию на 3 года на выпуск Дугласов DS-3 и полтора десятка живых машин. В СССР называли его план PS-84 поскольку выпускать начали на авиазаводе номер 84 в Химках с 1939 года. Затем производство передали в Ташкент, где главным инженером был Лисунов. Он внес некоторые изменения, и самолет переименовали по первым двум буквам фамилии Ли. Производили его до 1953 года, и было выпущено 4937 машин. С 1946 года Ли-2 выпускали еще на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, где было построено 30 машин. Самолет имел обогреваемый салон, туалет и багажное отделение. Оснащен был двумя двигателями h 62 ир бывшими М62 в 1000 сил. Тоже лицензионная копия американского Ride Циклон 9. Машина считалась комфортной, имела максимальную скорость в 320 км в час, дальность полета 2560 км и максимальную высоту полета в 7350 метров. Бортмеханик контролировал посадку согласно билетам. Подошел командир с папкой документов. Готовы? И на часы смотрит. Для Павла непривычно. На фронте взлет по команде выпускающего, флажком, ракеты либо по готовности. А в гражданском флоте по расписанию. Мелочь, а досадно, что не учел. А сколько таких мелочей еще будет? Механик закрыл дверь салона, потом запустил один мотор, второй. Его место было посредине кабины, между пилотами немного позади. Экипаж официально два человека – КВС и второй пилот. Но в пункте посадки техников и механиков, мотористов – нет. А двигатель осмотреть надо. Поэтому на местных линиях бортмеханики были почти во всех авиаотрядах. Рейс был в Чукурдах, и почти все пассажиры – якуты. Может быть, и другие национальности были – ненцы, манси, ханты, да хоть корейцы. Для Павла они все на одно лицо – скуластые, узкоглазые. Корейцы на Дальнем Востоке жили давно – Павел помнил только героя книги Дерсу-Зала, хотя он, может быть, и не кореец. Командир вырулил к началу взлетной полосы. Связался по рации с вышкой КДП. «Вышка Якутска, ВС Сурмин, рейс 443. Разрешите взлет?» «Рейс 443. Разрешаю». Командир неожиданно предложил осуществить взлет Павлу. «По документам у второго пилота налет приличный. Надо посмотреть, на что способен». «Момент важный. Командир должен знать технику пилотирования, особенно самые сложные моменты, взлет и посадку. Мало ли как придется. Вдруг командиру плохо станет или в туалет пойдет, можно ли положиться. Павел не ожидал, но и не волновался. Взлетал на многих типах самолетов уже сотни раз. Что хитрого? Командир демонстративно убрал руки со штурвала, ноги с педалей. Взлетай. Павел бросил взгляд на приборы. Температура масла и головок цилиндров обоих двигателей в норме. Нажал на тормоза, подав педали вперед, потом обе ручки управления двигателями от себя до упора. Обороты возросли до почти максимальных. В фузеляшах хватила мелкая дрожь. Отпустил тормоза. Сейчас главное выдержать направление разбега. Обычно для этого намечается впереди ориентир. Хорошо, когда ВПП бетонное, никаких ориентиров не надо, держись посередине. По взлетной полосе, по двигателям ЛИ-2 соответствует ТУ-2. Только у бомбардировщиков фузеляж узкий, а у бывшего Дугласа объемный, для удобства пассажиров. Однако он создает большое лобовое сопротивление, и Ледва не может достичь таких же скоростей, как Ту-2. Но разбег получился мощным, так что вдавливал спинки кресел. Толчки колес прекратились, стало быть, самолет уже в воздухе. Только руку протянул к рычагу уборки шасси, как бортмеханик уже сам выполнил уборку. Скорость сразу возросла, и Павел потянул штурвал на себя. Как привык на Бостоне, летушки — рисковато. Резкий набор высоты на пределе возможностей самолета. Командир покосился на Павла, но промолчал. Зато обернулся к пассажирскому салону. Дверь в пилотскую кабину открыта, обернувшись, можно лицезреть пассажирский салон. Павел понял, что некоторую оплошность допустил. Штурвал от себя подал, чтобы набор высоты плавный вышел. И тоже обернулся. Якуты сидят с каменными бесстрастными лицами. Непонятно, не хотят показать, что испугались, или решили, что так и надо взлетать. Павел подправил курс, набрал высоту. На ранних выпусках ли два автопилотов не было, приходилось поглядывать на приборы, штурвалом или педалями корректировать. Павел слегка расслабился, командир на кнопку рации на штурвале жмет. Бор 33395 занял эшелон. Бор 33395 вас понял, эшелон заняли, ответил диспетчер. В военной авиации на фронте лишние переговоры запрещены, чтобы враг не мог запеленговать или прослушать радиообмен. Еще запрещалось называть пилотов по фамилиям или должностям, только по позывным. «Снижаемся до тысячи метров», — скомандовал командир. «Беру управление на себя. Ты присматривайся, полоса здесь короткая, да еще грунт». Разное покрытие полос ведет себя по-особенному. Грунтовка, когда сухая, пыльная, но сюрпризов не преподносит. Бетонка индиферентна к любой непогоде, но разбег самолета на ней самый длинный, а покрытие из перфорированных железных листов как в Якутске среднее между ними. Командир подвел Лид-2 к полосе ювелирно, коснулся колесами мягко, даже толчка никто не ощутил. Убрать обороты, скомандовал командир. И бортмеханик сразу рычаги на себя. Гул моторов стих, самолет стал терять скорость, опустил хвост, коснулся дутиком земли. Небольшая пробежка, бортмеханик расконтрил стопор дутика, чтобы самолет мог развернуться. Посадочная полоса в Чакурдахе от моря отделена поселком, идет параллельно ему. А впереди река Индигирка. Чукурдах имеет всего 2000 жителей, центр Алаиховского улуса Якутии. Живут юкагиры и венки якуты. У всех северных народов питание с перекосом на жиры и мясо. Алкоголь переносит плохо. В деревянных домах проживают русские, а коренные народы в чумах, отчего поселок выглядит как большое зимовье. Как осели, выгрузили грузы, почту, темнеть начало. В Чукурдах уже за полярным кругом, 9 месяцев в году зима, полярная ночь. Не зря в середине 50-х аэродром перешел в ведение полярного управления гражданской авиации. Павел и бортмеханик заботливо укрыли моторы зимними чехлами, довольно тяжелыми. Это не входит в обязанности пилота, но одному механику не справится, только потом отправились в избу на ночевку. Избу поставили еще в период становления Алсиба, когда выбирали посадочную запасную площадку. За избой присматривал мужчина из местных. Топил печь, убирался. На печи кипел прокопченный чайник здоровенный литров на 5, медный, не иначе с дореволюционных времен, когда такие предметы американцы выменивали на шкуры песца или моржовую кость. А еще везли на обмен патроны, ружья, бусы. Деньги северные народы не признавали. Что купишь на них в тундре, где магазинов нет? Павел проголодался. Еще бы, полет длился почти пять часов. И предпочел бы сейчас не чай, а что-нибудь посерьезнее. Вадим, как звали бортмеханика, достал из маленького чемоданчика, прозванного в народе почему-то балетка, буханку белого хлеба, уложил в кастрюлю и поставил на край печи. А сам оделся и ушел. Вернулся с целой авоськой копченой рыбы. Запах такой пошел, что Павел едва слюной не захлебнулся. — Павел, ты пробовал когда-нибудь такую рыбку? Чир называется. — Даже не слышал. — О, говорят, ее в Москву отправляют, самому. Фамилию Стально не назвал, но и так понятно. Вадим достал из кастрюли, что на плите стоял хлеб. Нарезал крупными кусками. Сразу хлебный дух пошел. Перед каждым механик поставил по блюду, положил по рыбине. — Ужин готов, прошу. Уговаривать никого не пришлось. Павел, как попробовал, уже удержаться не мог, пока не доел. На запивку, уже не спеша, большая кружка чая с колотым сахаром в прикуску. Еда простая, без изысков, но сытная и вкусная. Поговорили немного больше о мировой обстановке, да и спать улеглись. В комнате топчаны деревянные, с матрацами, а открывались вместо одеял выделанными оленями шкурами. Экзотика, однако. Утром Павел с Вадимом к самолету. Из сарайчика притащили обогреватель. Печь железная, работающая на тяжелом топливе, солярке, керосине даже отработанном масле. От печи два рукава идут, пристроили к каждому мотору. Горячий воздух идет в подкапотное пространство. Греет картер и моторное масло. Если масло теплое, жидкое, то мотор запускается легко и износ минимальный. Холодные запуски любой двигатель переносит плохо, сокращают они сильно жизнь мотору. И хуже всего, если мотор сломается в воздухе. В Якутии полно сопок, даже горных хребтов. А еще тайга и реки, и озера. Подобрать площадку для вынужденной посадки очень непросто. Потому к технике относились бережно, от нее жизнь зависела. Да и приземлились удачно. Не факт, что помощь быстро придет. Расстояния велики, зима девять месяцев, и выжить на морозе крепком еще постараться очень надо. Очень уважал местный народ одежду меховую. овчиные полушубки, меховые шубы. И обувь подстать стать, унты и валенки. Пальтишки из сукна быстро замерзнешь, ледяные ветра с Арктики их продувают. Пока моторы грели, Вадим посоветовал поговорить с местными, купить у них меховые полушубки. А сколько стоят? Будут спирт просить. В магазинах Якутска продавался в бутылках питьевой спирт. Его уважали больше. Хочешь, так пей, хочешь, разведи водой вдвое, ежели к водке привык. Спирт на севера начали завозить по одной причине. На морозе водка замерзала, бутылки лопались а спирту и минус 50 не страшно. Правда, коренное население, юкагиры, и венки, якуты и прочие стали стремительно спиваться. Неофициально продажу спирта коренным народам запретили, но выход нашелся сразу – обмен. Меняли все, что представляло интерес – рыба, меховые изделия на жидкий товар. Спирт поставляли 95-градусный, в бутылках 0,25, 0,5 и литр, а также в 200-литровых титановых бочках для розлива на местах. Спирт в бутылках запечатывался пробкой, а поверх – специальной смолой. В 1950 году поллитровая бутылка водки стоила 25 рублей, а такой же емкости со спиртом – 60 рублей. При зарплатах медиков – 485 рублей, железнодорожников – 725 рублей, связистов – 530 рублей. На северах зарплаты выше, северный стаж давал право раньше выйти на пенсию. В каких-то местностях – на 5, в других – на 10 лет, в зависимости еще от специальности. Сколько в литрах? Смотря что хочешь. Кухлянку одна цена, малица другая. Да еще из чего сделано? Местный народ поголовно в шкурах или мехах. Не для красоты или демонстрации достатка, как у столичных модниц, а по необходимости. Мех хорошо держал тепло, не намокал. Все изделия многослойные от двух до четырех слоев. Кухлянка – меховая куртка, одевающаяся через голову, длиной выше колена. Малица дубленка из оленей шкуры, имеющая меховой капюшон длиной до колена. Паница – женская, до да пят распашная шуба. Шили женщины шкур оленей, собак, нерв, Или меха белки, лисы, и зайцы, песца, рыси. Кроме верхней одежды, коренные народы обязательно носили меховые штаны. Что мужчины, что женщины. На ногах торбаса, которые могут называться унты или маклаки. Еще меховые рукавицы кокола. Были еще меховые шапки, но носили их, как правило, шаманы. Сами ненцы или ивенки вполне обходились капюшоном. Он имел замятки в области шеи и плотно закрывал и шею и голову. А, ты что посоветуешь? Я себе доху заказал, вроде кухлянки, но распашная на пуговицах, и шкура оленя, а шьют оленями-сухожилиями. Век с носу не будет. Сведи с мастером. Так я в Якутске делал, тогда по прилету. Холодное дыхание приближающейся зимы уже чувствовалось. Стоит промедлить, и в казенном обмундировании мерзнуть будешь. Шинелька темно-синяя рассчитана на зиму европейскую, под Москву, либо Тамбов. Хорошо бы он ты заказать, но Павел побаивался, хватит ли денег. До зарплаты еще месяц, он только работать начал на новом месте, а накопить в Асавиахиме не удалось. Так разговаривали, обогреватели нагрели моторы. На масляном щупе из двигателя масло жидкое, стекает. Значит, прогрелось. Сняли рукава печки. Пока бортмеханик обогреватель в сарай возвращал, Павел запустил моторы. Обороты немного выше холостых, чтобы моторы прогрелись. Шасси на колесных упорах, самолет не покатится самопроизвольно. У кассы на краю аэродрома, фактически будочки, уже народ толпится. Билеты заранее не продавали, поскольку самолеты, особенно зимой, летали по фактической погоде. В метель или штормовой ветер полетов не было. Вадим уже рассказал, что можно прилететь в какой-то пункт и просидеть неделю, пока уляжется пурга. Да и потом проблемы – очистить обледенелые плоскости, оторвать лыжи от наста. Своя специфика на севере, причем раньше с такими трудностями, Павел не сталкивался. Самолеты после стоянок очищали солдаты из БАУ батальона аэродромного обслуживания. А лыжного шасси Дугласы не имели. Снег с аэродрома чистили бульдозерами или укатывали. Так что первый вылет сразу добавил опыта. Пассажиры потянули к самолету. С документами пришел командир. Все места заняты, можно вылетать. Бортмеханик вытащил упоры из-под колес, запер дверь. В салоне уже тепло, работал автономный обогреватель в хвосте, отопление подогревом воздуха. Бортмеханик рычагом из кабины снял стопоры основных стоек шасси. — Готово, — доложил он. Командир вырулил на взлетную полосу, бортмеханик застопорил дутик. Во время взлета и посадки он должен быть в зафиксированном положении. — Взлетай, — скомандовал он Павлу. Павел добавил обороты мотором, предварительно нажав тормоза. По тахометру обороты уже 2200. Взлет. Радиообмена с вышкой не было по причине отсутствия таковой. На этот раз он взлетел плавно, буквально блинчиком развернулся на нужный курс. Командир кивнул одобрительно. Второй пилот учел ошибку, это хорошо, делает выводы. Командир уже на высоте в 1000 метров запросил у якутской эшелона. «2300», — ответил вышка. «Понял, 2300». Необходимая высота для полета называется эшелоном. Самолеты, которые даже только теоретически могут пересечься в полете, разводят по высоте на разные шелоны. Причем высотометр показывает высоту над уровнем моря. Реальная высота может быть равна, если полет над морем очище значительно выше. Например, высота Чокурдаха над уровнем моря 96 метров. При посадке, особенно в условиях ограниченной видимости, это чрезвычайно важный параметр. На высотомере есть верньер – вращая который можно выставить в высоту аэродрома конкретного населенного пункта, и тогда экипаж будет знать, на какой высоте он над аэродромом. Над Якутией авиасообщение в послевоенные годы редкое. Богатые залежи угля или алмазов только разведаны и промышленной добычи нет. Вот когда она начнется, в Нирюнгри или Мирном, тогда прибавится народа, работающих постоянно или командированных. В Якутск полет получился быстрее за счет сильного попутного ветра. Почти на полчаса. Сажать самолет командир приказал Павлу. Вышел на радиопривод. Раньше не было деления на дальний и ближний. Зашел точно в створ полосы и в половину убрал обороты мотора, медленно стал терять высоту. Конечно, старался не ударить в грязь лицом, и получилось отлично. Коснулся полосы в самом начале, почти незаметно, без толчка, только колеса о себе заявили, стали подпрыгивать на неровностях. Притер хвост на дутик и плавно на тормоза. Бортмеханика оценил, «Магиош!» А командир показал большой палец. У Павла на душе светлей стало. Первый рейс на новом месте работы и получился удачным. Отработал с этим экипажем месяц, Выксе. За это время успел побывать почти на всех посадочных площадках поселков Якутского Улуса. В Черном, Тикси, Бестяхе, Верхнеянске и даже на полюсе Холода, Аймеконе. Все авиалинии сугубо местные. Нравилось. Каждый вылет на новую посадочную площадку. Потом задумался, почему. Многие экипажи летают по одному и тому же маршруту, скажем, Якутск-Магадан или Красноярск, либо Петропавловск-Камчатский. Да, эти линии уже не местные, а региональные. Или руководство хочет ознакомить его с особенностями каждой площадки? Подтверждение своим догадкам получил через два месяца, когда его назначили приказом командиром воздушного судна. Приглядывались, оценивали, знакомились с условиями, с площадками. Лётчиков с опытом не хватало. Самолёт дали новый, производство завода в Комсомольске на Амуре, но не пассажирский, а грузопассажирский. В нём сиденья вдоль бортов, жёсткие, откидные. Потому как главная задача – возить грузы. Во многие посёлки только авиации добраться можно. В некоторые летом на лодке, зимой на оленях по льду. Но на оленей упряжки много не увезёшь, олень меньше лошади. На нартах каюр-погонщик и грузы килограммов сто. Лошадь крупнее, на санях везёт триста. Но олень еду из-под снега копытами сам добывает и кроме ягеля не ест ничего. Ни конюш не нужна, ни запасы сена. Бензин стоил недорого, потому самолетами рыбхозы возили рыбу в Якутск, а потом в крупные города. А еще меха, груз ценный, продавался за валюту за границу. Были рейсы вовсе особые, когда с присков вывозили намытые артелями золото. По весу немного, 50-100 килограмм, а стоимости солидной. Золотом и охрана вооруженный, и кассир, летели в Якутск. Однако вылет к ним едва не обернулся бедой. Два дня подряд пурга, снега нападал сразу много, почти по колено. Технические службы с ног сбились. На самолетах надо менять колесные шасси на лыжные. В первую очередь занимались самолетами пассажирских линий, а не графиковые. Пока механики хлопотали у самолетов, Павел разговаривал с пилотами сторожилами, кто в Якутии не первый год. Они как раз обсуждали, как и где лучше садиться на лыжах. Один из пилотов сказал, парни, проблемы две. Первое и главное — на лыжах нет тормозов, поэтому приземляться в начале полосы и не делать размашистых движений рулями направления. Может развернуть и поедете боком, как на машине в гололед. Павел слушал внимательно. Кто-то из новичков сразу спросил. А вторая проблема? Как после стоянки тронуться? Шутите? При пробеге лыжи снежный наст трутся, немного нагреваются. Зарулил ты на стоянку, движки заглушил и ушел. Под лыжами снег слегка подтаял, совсем немного, и замерз. Лыжи намерто прихватил, утром не стронешь, даже на форсаже. Помолчали несколько минут, переваривая. Потом Павел спросил. И какой же выход? Берете с собой кувалду в полет, можно большую деревянную, вроде киянки плотницкой. Начинайте бить, колотить по пяткам лыжи. Главное — стронуть с места, все три. Хвостовую тоже? Обязательно. А задача ли пилота Как это? Без тормозов? А если полосы не хватит? Взлетный вес — 8 тонн. Коли понесет, все на своем пути разрушит и сам деформируется. Тогда аппарат под списание, а летчики под суд. Когда заняли места в самолете, Павел волновался, как при боевом вылете. Пассажиров всего четверо, поскольку лететь к Эмикону, но не в сам поселок, а на прииск. Откуда поступила заявка на спецгруз? Пассажиры подвернулись случайно. Одному, можно сказать, повезло, командированность столицы был именно на этот прииск с проверкой. В этот год прекратили свою старательскую работу артели. На местах добычи их заменили государственные предприятие «Алдан Золото». Механики авиапечами моторы прогрели, потом запустили. Павел получил разрешение на рулежку на ВПП. Самолет сдвинулся легко. лыжи -то только поставили, примерзнуть они никак не могли. Вырулил на старт, получил разрешение на вылет. Механик застопорил рычагом с тросом приводом хвостовую лыжу. Взлет! Моторы ревут, самолет легко разбегается, уже в воздухе. Шасси убирать нельзя, все полеты с лыжами так и торчат ноги, создавая повышенное сопротивление, снижая скорость и пожирая бензин. Правда, при полной загрузке в 2320 килограмм его хватало на 10 часов полета. Причем шасси контрились, чтобы экипаж по ошибке не убрал. Когда лыжи ломались, вариант оставался для посадки один, на брюхо. Выживали после такой посадки не все. И еще был нехороший момент. Тяговооруженность у Лидва невелика. В случае отказа одного двигателя при условии неполной загрузки самолет мог лететь только в горизонтальном полете. При полной нагрузке да при встречном ветре один мотор даже на форсаже полет по горизонтали не обеспечивал, начинал медленно терять высоту. При торчащих лыжах ситуация усугублялась, даже при зафлюгированном винте не работающего мотора. На настоящих Douglas DS-3, где стояли американские моторы Райт циклон Их мощность была выше, по 1200 лошадиных сил у каждого мотора. Прибавка в 20% солидная, а его ухудшенная копия или два даже высоту набирал медленно. На рабочий эшелон в 2000 метров заползал мучительный 40-45 минут. Чаще высоты рабочие были в 1500-1800 метров. Казалось бы, какая разница? Но такие высоты для полета неблагоприятны. Кучевые облака, грозящие ливнем летом или снегом зимой, с обледенением, болтанкой, когда пассажиров тошнит. А еще горы, которых в Якутии хватает, их еще перемахнуть надо. После вполне обычного взлета Павел повеселел. Не так страшен черт, как его малюют Погода после двух суток снегопада солнечная и яркая. Видимость миллион на миллион, как говорили летчики. Вот черные очки зря не купил, посетовал Павел. При взгляде вниз на землю с некоторых ракурсов глаза слепит. Полет проходил штатно. Павел повеселел. Скоро прииск, начал снижение. На высоте тысячи метров началось обледенение. Самолет стал с линцой слушаться рулей, а с винтов срывались кусочки льда и били по фузеляжу. Воздух влажный, поскольку рядом море и мороз. Но уже и прииск виден, и посадочная площадка, девственно чистая от снега. Садился он на нее два месяца назад, еще будучи вторым пилотом. Площадка имела особенность. Короткая и широкая, почти квадратная, в длину почти впритык по пробегу, да еще имела небольшой уклон. Вовремя Павел про уклон вспомнил. Сделал полукруг, зашел со стороны моря. Высота уже 200 метров. Посадка — самый сложный элемент полета. Большинство катастроф происходит именно на посадке. К земле подошел аккуратно, коснулся лыжами. По привычке подал педали вперед, хотел затормозить. А тормозов нет, как и реверса на винтах. Самолет скорость теряет, но медленно. Уже нагромождение камней впереди видно. Невысокая гряда с полметра, но угробить машину репутацию вполне хватит. Уже и скорость невелика, но снижается медленно. Вовремя вспомнил, что площадка широкая. Рулями направления мягко сработал, но до отказа. Самолет стал описывать дугу на снегу. Прошел в двух десятках метров от камней, еще проскользил вперед и замер. Павел выдохнул, рукавом вытер пот со лба. Таких посадок у него еще не было. Ситуацию видишь, осознаешь, а сделать ничего не можешь. Ощущение скверное и уже когда подрулил на малом газу на черепашьей скорости к поселку золотодобытчиков, почувствовал, как мелко дрожат пальцы. Нервное напряжение сказалось. Экипаж нестандартную посадку оценил, осознал. Второй пилот из молодых, войны не нюхавший по причине юного возраста, Андрей, переглянулся с бортмехаником Игорем. «Вернемся в Якутск, за нами ужин в ресторане, командир». «Не сопьемся?» «Ты на что намекаешь, Павел?» Бортмеханик на два года старше Павла разговаривали на «ты». Зима только началась, и на лыжах теперь полгода взлетать садиться придется. Механик открыл дверь из салона, спустил лестницу. Пассажиры поблагодарили спустились на землю. Они так и не поняли, что были на волоске от катастрофы. Павел мотор и откинулся на сиденье. От управления прииском мужчина быстро идет, забрался в самолет. «Командир, если мы быстро погрузимся, может, сразу и обратно?» Павел посмотрел на часы. Тяжеловато еще четыре с половиной часа лететь, не отдохнув. Экипаж рассчитывал покушать в столовой прииска. Мужчина понял. Мы и обед организуем. Коль так, валяйте. Если ночевать, завтра предстоит долгая возня с разогревом моторов, а если еще и лыжи примерзнут, так эти же четыре часа потерять придется. Мужчина убежал. Почти сразу появились две женщины, у каждой в руках по набору сутков. Были такие, в три сутка, в три этажа и с ручкой. Даже ложки не забыли, хлеб. Пока экипаж дружно работал ложками, из управления подошли двое в гражданском, у каждого за спиной по брезентому мешку, горловины перевязаны, фанерная бирка с сургучной печатью. При этой парочке двое из охраны, в полувоенной форме, но без погон, при оружии на поясных ремнях. Золото-металл злой всегда привлекает к себе злоумышленников. Но даже если силы захватят такой мешок, куда с ним потом? На лодке, по морю, далеко не уйдешь. У берега льды зимой море неспокойно, штормит. По тундре нужна упряжка оленей, запас провизии на самого. Ехать придется от одного зимовья до другого, иначе без тепла в чуме замерзнешь. Кроме того, с воздуха, с самолета такая упряжка видна издалека, и шансов скрыться с добычей никаких. Едва экипаж покушал, сказал женщинам спасибо, сутки и ложки забрали, а бортмеханик закрыл дверь. Сотрудники прииска вольготно расселись. Кто по опытнее из них, ближе к хвосту, там теплее всего, печка в хвосте. Лыжи примерзнуть не успели, самолет по снегу тронулся легко. Взлетали под уклон. Он хоть и невелик, несколько градусов, но при взлете или посадке чувствуется. Тем более ветер встречный, ежели под уклон взлетать. Взлетели с коротким разбегом. Лыжи издавали своеобразный шелест, шорох, потом он внезапно пропал. Все, уже в воздухе. Когда поднялись на тысячу метров, Павел запросил у вышки КДП эшелон. На меньшей высоте рация не брала, далеко, почти тысячи километров. Вечер дул сильный и попутный, а все равно темнота в полете застигла. Лишь бы не пурга, при которой видимости почти никакой нет. ВПП освещена, да еще и прожектор в зенит смотрит. Луч света издалека виден, как маяк. Снизились. Павел зашел на полосу, а мандраж бьет. В принципе, полоса длинная, и даже если выскочишь за ее пределы, аварии не произойдет, свободное пространство есть. Просто первый, не самый удачный опыт приземления на лыжном шасси испугал. Зато сейчас скользили по полосе прямо пока самолет не потерял скорость километров до 30, когда уже можно рулить, не опасаясь разворота непредвиденного. К аэропорту на стоянку зарулили черепашим ходом, в километрах на пяти. Только тогда Павел Дух перевел. Люди с прииска поблагодарили и ушли в здание аэропорта, благо рядом оно. Второй пилот и бортмеханик стали надевать чехлы на моторы, стопорить самолет. Иной раз ветры были настолько сильные, что уносили самолеты со стоянок, если они были плохо закреплены тросами. И хорошо, если самолет при этом не повреждался, могли и вредительство приписать. После войны снова начались политические дела, доносы, кому как не экипажам сверху видны лагеря для заключенных. И на Колыме они были, да во всех соседних областях. После освобождения, кто уже отсидел свой срок от звонка до звонка, селились в поселках. Выезд на большую землю им был запрещен. С работы в поселках худо, становились бичами. Бич это бывший интеллигентный человек. Проще говоря, попрошайничали, браконьерничали, подворовывали, чтобы выжить. Кто-то бежал, опьяненный воздухом свободы. На первой же железнодорожной станции их ловили, давали новый срок. Возле лагерей за окраины поселков большие кладбища. На многих могилах ни крестов, ни надписей. Если хоронили мужчин из коренных народностей, вместо креста ставили камень. Сегодняшний полет получился в итоге долгим, по часам переработка. В следующий день дали выходным. В Якутске отдохнуть это или в кинотеатр пойти, либо в ресторан. Павлу в ресторан не хотелось. Посетители обычно пить не умели, вели себя буйно, шумно. Особенно те, кто за сезон в артели на прииске зарабатывал хорошие деньги и, добравшись до цивилизации, начинал кутить. Если при кутеже были надежные товарищи с прииска, успевали остановить, отправиться с ним самолетом в Иркутск или Красноярск, а дальше домой. Хуже было, когда к выпивающему присоединялась компания из местных. Заказывали на всю компанию дорогую выпивку и закуску, и в итоге бывший золотодобытчик спускал все деньги. Хорошо, если оставалось на билет домой. Если нет, превращался до весны в бича, а то и вовсе опускался. Большие деньги, пусть и заработанные, не всегда приносили счастье. Павел решил отправиться в кино. В городе тогда было два кинотеатра. Один еще до военной постройки, деревянный Айхал, и кирпичный, уже послевоенный Центральный. Видел он вчера афишу. Начала демонстрироваться с понедельника музыкальная комедия «Кубанские казаки». Главной роли Марина Ладынина. В городе еще были государственный музыкальный театр, драматический театр. Но Павел за взятым театралом не был. Поехал на автобусе. В город только что пришли новые, красно желтой расцветки ЗИС-155. Новинка, бескапотная компоновка и даже невиданное дело – отопление. Правда, тепла от двигателя едва хватало на обдув стекол но все равно лучше, чем в ранних щелевых. Посмотрел. Впечатление сложилось двоякое. Артисты хорошо играли, но такой благополучной, сытной, веселой, беззаботной жизни Павел нигде в союзе не видел. И потому впечатление, как о красивой сказке для взрослых. Обратно шел пешком. Проходил мимо электротехникума связи. Окна ярко освещены, видны юноши и девушки. Им всего по 15-16, но Павел чувствовал между ними с собой огромную разницу, даже ощущал себя едва ли не пожилым. Он прошел войну, увидел кровь и смерть, хранил боевых товарищей, сам не раз бывал на волоске от смерти. На фронте взрослеют быстро, душой черствеют. Да, пожалуй, не черствеют, просто душа покрывается броней. Иначе не выдержать. Уходишь в полет экипажем в четыре человека, возвращаешься, как пели в песнях, на одном моторе и на одном крыле. Самолет в пробоинах, а в живых ты один, потому что мессеры расстреляли воздушных стрелков и штурмана. Соднила душа, и водка пилась как вода, и не снимала горечи потерь. А еще вопросы возникали, особенно в первые годы войны. Почему у немцев самолеты лучше, их больше, подготовка летчиков на голову выше? Песни пели: если завтра в поход, если завтра война. Кинохроники показывали парады на Красной площади. Политруки вещали, что воевать будем на чужой территории и малой кровью. Получилось, как всегда, Крови было много, и победа далась тяжело, напряжением всех сил народа. Устояли, но на самом краю. Вопросы были у всех фронтовиков к власти, но спросить боялись. Репрессиями запуганы были все еще до войны. И в войну военная контрразведка не дремала. За разговоры можно было угодить штрафбат, а то и на Колыму. Павел сам свидетелем был, как в запасном авиаполку летчик-истребитель рассказывал, как его худой сбил. Политрук к группке летчиков подошел неслышно, послушал пару минут, а потом на пилота обрушился с обвинениями. «Ты что же, считаешь, что вражеская техника лучше советской? Пораженческие настроения. Отставить, разойдись!» Вечером Павел с пилотом встретился случайно в умывалке. Сказал, чтобы тот язык попридержал. Политрук донести может. «Да он хоть раз в воздух поднимался. Языком воевать желающих много». А только ты не хуже меня знаешь, что у Мессера и скорость высшие пушки, а у наших истребителей пулеметы. А утром после построения летчика арестовали. Либо политрук донес, либо сознательный граждане из своих же. Павел уже к общежитию подходил, как над головой пролетел Ан-2. Ну, пролетел и полетел, дело обычное. Вдруг звук удара и вспышка, дым повалил. аэродрома рукой подать. Побежал туда. Из-за угла здания повернул, а на летном поле пожар. К горящему самолету уже пожарная машина несется, люди бегут. И Павел побежал, вдруг помощь потребуется. Хотя, видишь, и много раз на фронте катастрофы понимал, выживших не будет. Пламя бушует серьезно, бензин горит, и сомнительно, что кто-то выбраться из кабины успел. Остановился в полусотни метров, рядом механик замер, стянул шапку. Как говорится, прилетели мягко сели, высылайте запчастя, фузеляж и плоскостя. Плюнул с досадой и развернулся. И пилотов жалко, и самолет совсем навехонький. А причиной было столкновение на полосе с трактором. И увернулись бы пилоты, будь это летом. А шасси стояло лыжное. Рулями сработали, самолет боком развернуло, так по полосе и понесло. Тракторист, как потом выяснилось, несущийся на него самолет увидел поздно, да гусеничный бульдозер быстро передвинуть не получится. Еще Сталин с трактор до военного выпуска. Только успел, что выскочить из кабины и в сторону отбежать. Стоял сейчас и трясся от испуга.